Глава тринадцатая Я вышел из магазина и позвонил Дикон. Она лежала в больнице, а у входа в палату дежурил охранник. «Как дела?» — спросил я, решив не тратить время на обычные формы вежливости. «Я все еще мерзну, Пропади оно все пропадом!» — ответила она. «Мне дают столько морфина, что хватило бы даже Роллинг Стоунс, но я никак не могу согреться. Похоже, я отморозила палец маковый» и мне его отрежут. Как тебе такой счастливый конец?» «Паршиво», — сказал я, сочувственно кивая, словно она могла меня видеть. «Ты можешь позвонить в участок?» И я поведал ей наскоро придуманную историю о нападении грабителей в масках. «Давай прямо, Маковой», — сказала она. И я почти услышал, как стучат ее зубы, когда она пыталась улыбнуться. «Ты случайно зашел в магазин своего друга поздно вечером?» и обнаружил его привязанным к креслу, из пулей в плече. Твой рассказ еще хуже истории про то, как я сама выбралась из холодильника». М «Да, детектив, жуткое дело, верно? Ирландец, который не способен придумать историю. Дэн, мы пережили вместе много всякого дерьма, и ты помог мне прийти в себя, когда я была эмоционально взвинчена. И пару раз спас твою жизнь? Да, конечно, ты спас мою шкуру и все такое». Но прежде всего я полицейский, и ты под моим наблюдением, приятель. Вообще не понимаю, как такой завораживающий талантливый тип умудрялся столько времени оставаться вне моего радара. Я спокойный человек, детектив, и с этих пор снова буду оставаться вне радара». Дикон рассмеялась. «Такие люди, как я и ты, Дэн, всегда оказываются там, где начинаются неприятности. Быть может некоторое время, ты сумеешь просидеть тихо». Возможно, даже пару лет, но рано или поздно кого-нибудь потребуется спасти или убить. Я больше не занимаюсь такими делами. Правильно, я слышала. Дэниел Маковой стал теперь владельцем клуба. Новости распространяются быстро. Это временно. Дикон вздохнула, и я решил, что она вспоминает о своей бывшей напарнице. Все временно, Дэн. Я воспользуюсь своими здоровыми пальцами, чтобы набрать 9-1-1. Через десять минут скорая помощь будет у твоего приятеля. До встречи. Спасибо, Ронни. Я тебе позвоню. Зэп каким-то образом умудрился сделать себе некую инъекцию, пока я ходил вызывать кавалерию. Он сидел под мерцающим светом. Его глаза закатились. Кожа стала мертвенно-бледной. Рубашка прилипла к залитой кровью груди. Зэп. Ничего. Похоже, он вколол себе что-то очень надёжное. — Ты выглядишь, как реклама фильма ужасов. — Да пошёл ты, Дэн! — Что ж, он ещё не сдался. — Что ты себе вколол? — Один из собственных коктейлей. Я не чувствую боли, Дэн. Ты видишь, пони? — Скорая помощь уже в пути. С сиренами и мигалками они почти доехали. Медики захотят знать, что ты принял. Зэп улыбнулся и в уголках его рта запузырилась кровь. — Я терпел сколько мог, Дэн. Когда в тебя стреляют, это не шутка. Шантаж был моей самой идиотской идеей. Однако у меня имелось свое мнение. Нет, та женщина мужского пола прошлым летом была много хуже. — Не надо! — пробормотал Зэб, и его глаза снова закатились. Я вывез Зэба на кресле наружу, как раз в тот момент, когда скорая... Подъехала к зданию. Фельдшер выскочил из машины на ходу, словно проходил пробы у Квентина Тарантино и схватил меня за руку. «Больной! Принимал медикаменты!» «Сами решайте!» — ответил я, кивком показав на название лавки Зеба. Фельдшер осмотрел его раны. «У него есть аллергия на какие-то лекарства!» «Аллергия на лекарства у Зеба? Смешно!» «До сих пор не было!» «Он будет жить!» заявил фельдшер после поверхностного осмотра. Но ему предстоит пережить тяжелую ночь. «Хорошо», — сказал я. И вернулся внутрь, чтобы надеть ботинки. В Слотце, когда я вернулся, дела шли совсем неплохо. Джейсон вышел на улицу, чтобы поболтать с университетской толпой, собравшейся выпить пиво. «И куда вы пойдете?» — спросил он у группы парней в спортивных шортах и татуировках на иках. «Все остальные улицы города мертвы! У вас комендантский час, или как?» Тут он заметил меня, шагающего по тротуару. «Привет, босс! Ты решил свои дела с ирландцем Майком? Я беспокоился!» Я попытался улыбнуться, но моя челюсть вела себя так, словно внутри нее находился паровой утюг. «Все в порядке. Он очень милый, если узнать его поближе. А что ты здесь делаешь? Ищешь клиентов?» «Настал новый день, малыш Дэн! Новый менеджмент нам всем по нутру!» Менеджмент? Мне не понравилось звучание этого слова. Я даже не знаю, Джейс, зарплаты и накладные расходы, От цифр у меня всегда голова болит. Джейсон одарил меня своей бриллиантовой улыбкой. «Ты такой котик, чувак! Я могу установить программное обеспечение для малого бизнеса на твой компьютер! Это дерьмо будет заботиться обо всем!» «Даже платить налоги! Ты меня понял?» «Я все понял, с благодарностью ответил я, с трудом удержавшись от того, чтобы добавить кореш». «А что тебе известно о программном обеспечении?» «Я отучился пару семестров в довере. Кое-чего поднабрался. Мы зарегистрируем каждого, и компьютер даже будет формировать платежные ведомости, если ты захочешь. А еще мы можем использовать программу для учета товаров». У меня возникло ощущение, что вы с моих плеч сняли тяжкое бремя. «Ты теперь бизнес-менеджер, Джейсон. Купи себе синий костюм и вытащи бриллиант из зуба». «Я не ношу синее!» — заявил Джейсон. «А бриллиант — это я!» «И все же ты нанят. Как скоро ты сможешь поставить программу?» «Прямо сейчас, Дэн! Мне нужен интернет и десять минут! Дерьмо! Я могу даже выгрузить программу на свой телефон!» Хорошие новости. Мне даже захотелось заплакать. Внутри клуба ничего не изменилось. Я понял, что ждал каких-то перемен. Не синюю птицу счастья и фруктовый пунш, но менее напряженную атмосферу. Исчез Вик, круживший по клубу и бросавший злобные взгляды через плечо. В закрытых кабинках не горел свет, но все остальное было по-прежнему. Фальшивое веселье и уставшие девушки... Марко оставался единственным лучиком надежды. Он полировал бокалы, словно ему в руки попали бриллианты. — Ты напряженно работаешь, Марко? — спросил я, указывая на бутылку Джеймисона в его руке. Он налил мне солидную порцию. — Ты когда-нибудь видел Джейсона таким счастливым? Он на улице ловит клиентов, просто горит на работе! Я решил окончательно обрадовать Марко. Я сделал его бизнес-менеджером... Он махнул на меня своей тряпкой. «Отвали, ты заливаешь!» «Честное слово, ты не пожалеешь!» Засиял Марку. «Джейсон будет работать, как зверь!» Я сделал глоток виски, чувствуя, как напиток скользит в мою глотку с легкостью ртути. «Поговори с ним насчет бриллианта. У меня такое чувство, что он к тебе прислушивается». Я оставил его стоять с открытым ртом, гадая раскрытых секрет. Или нет? И я надеялся, что кабинка освободится к тому моменту, когда я допью виски. Не повезло. Один сапожок женщины кошки бренди появился из темноты и что-то стало повизгивать на обивке. Я понимал, что проблему с бренди придется когда-то решать. Почему бы не сделать это сейчас, покончить со всеми спорами за один вечер? В кабинке был свой выключатель который находился под столешницей и я включил его без предупреждения первым делом я увидел бледный обрюкший живот затем в тени бренди извивающуюся как змея парень с животом дернулся так сильно что ударил голову бренди о край стола что за его взгляд сфокусировался и он увидел мою склонившуюся над ним фигуру с застывшим на лице суровым выражением полицейский Скажите мне, что вы не полицейский. Это респектабельный клуб, сэр. Никаких контактов не разрешено. Бренди вынырнула из тени, почесывая макушку. Господи, Дэн, что за дерьмо? Действительно, что за дерьмо? Действительно, что за дерьмо? Я попытался устыдить ее взглядом, но Бренди продемонстрировала полнейшее равнодушие. Больше в кабинках ничего подобного не будет. Я тебе уже говорил, что мы с этим покончили. Она попыталась продолжать в прежней лестивой манере. Перестань, малыш, девушке нужно кушать. Теперь пришел мой черед проявить полнейшее равнодушие. Вполне возможно, но ей совсем не обязательно есть это. Парень с брюхом растерял весь свой пыл. Послушайте, у вас возникли разногласия на профессиональной почве. Пожалуй, я не буду вам мешать. Общение очень важная вещь. Я склонил голову набок, дожидаясь фирменного комментария призрачного Зеба. Ничего, призрак исчез, воссоединился со своим раненым оригиналом в больнице Сент-Джон. Аллилуйя. Да, сэр, почему бы вам не одеться и не попытать счастья за игорным столом? Так я и поступлю, сказал парень с брюхом, облегченно вздохнув. Бренди смотрела вслед своему клиенту который устремился прочь, стараясь оказаться подальше от меня. Она была в ярости. Всякий, кто имеет хотя бы малейшее представление о языке тела, мог бы это увидеть. Нижняя губа выступила вперед, как долька красного апельсина, а выставленное бедро было острым, точно лезвие гильотины. «Проблемы?» — коротко спросил я. Ее глаза сверкнули, и ужасно хотелось расцарапать мне рожу но Бренди всегда была специалистом по выживанию. «Никаких проблем, Дэн. Мы немного потолкались, ничего больше. Даже и не толкались имплантатами». Внезапно ее груди оказались около моего предплечья. Прошло всего четыре секунды, а ее настроение изменилось. «Никаких прижиманий», — сказал я, напрягая бицепсы так, чтобы избавиться от Бренди. «Кабинки закрыты. А теперь иди и займись делом». Я не был уверен, что мощи моих бицепсов окажется достаточно, но мне сопутствовал успех, и я сразу почувствовал себя лучше. Я оставил ее стоять с недоуменным видом, а сам направился в кабинет. Когда я подходил к офису Вика, зазвонил телефон, но я не стал брать трубку. Мне требовалась минута, чтобы собраться с мыслями. Челюсть мучительно пульсировала, костяшки пальцев болели, и я понял, что мне следовало воспользоваться более утоляющими Зэба. Я опустился в кресло Вика и сел, прислонившись головой к стене у себя за спиной. Мой офис, мой письменный стол. Вот так, кризис миновал. Пришла пора оценить все, что произошло. В моей жизни появилось много вещей, и я не знал, какие из них мне хочется сохранить. Одно не вызывало сомнений. Как только Зеп встанет на ноги, я хорошенько врежу ему по заднице. После этого мне нужно будет привести в порядок свою голову, несколько дней отдохнуть, есть, пить и ни о чем другом не думать. Мои глаза начали закрываться, и я не стал противиться. Знакомый стук фишек, звон бокалов, стоны игроков, обычные звуки казино стали для меня колыбельной. «Расслабься», — сказал я себе. Ирландец Майк на некоторое время оставил тебя в покое. Ну да, Софии дела Делано еще нужно будет разбираться, но угрозы для жизни тут нет. Вдыхай через нос, выдыхай ртом. Вдыхай яйцами, выдыхай через киску. Как говорят морские пехотинцы, но я всегда считал, что это немного двусмысленно. Ну вот, я почти успокоился». Снова зазвонил телефон. Я едва не упал с кресла. Моя рука, будто по собственной воле, схватила трубку. «Что? Что теперь?» Смех Рональд Дикон был полон виски и сигарет. «Вижу, управление казино, дается тебе нелегко, Дэн. Ты уже не выдерживаешь!» Я заморгал и проснулся. «У меня выдался длинный день, детектив, и неделя. Я послала пару полицейских в лавку твоего друга». Там жуткий бардак. Или, если процитировать патрульного Льюиса, огромная долбанная дыра в долбанной стене и пара кварт крови. Ты что-нибудь знаешь об этом? Понятия не имею. Я оказался там уже после происшествий. Кровь шла только у Зеба. Бренди проскользнула в дверь, в полной мере пользуясь своими навыками стриптизерши. Каждое ее движение было хорошо рассчитанным. Я видел, куда это все ведет. Мне предстояли переговоры о кабинках, на самом высоком уровне. — Дэн, — промурлыкала она, — нам нужно поговорить, малыш. Я поднял палец через минуту. Я не слишком хорош, когда нужно заниматься сразу несколькими делами одновременно, а в особенности, когда речь идет о людях. — Да, так я и думала, — продолжала Дикон, — и ты ничего не видел? — Ничего, но мой друг истекал кровью. Я решил немного ее отвлечь. — Брось, Ронни. Работать уже слишком поздно. Почему бы тебе не выписаться из больницы и не зайти сюда, чтобы пропустить пару стаканчиков? У меня хорошие отношения с управляющим. А у тебя еще осталось девять пальцев, верно? Более чем достаточно, чтобы удержать кружку с пивом. Может быть, мне удастся раскрыть убийство, работая из постели. Возле слотца убили женщину. Возможно, ты ее знал. Мой желудок сжался. Кони. Как я хотя бы на мгновение мог о ней забыть? Чем я могу помочь?» Бренди постукивала по моему плечу. Ей не нравилось ждать. Я стиснул зубы и сосредоточился на трубке. «Мне кое-что удалось узнать об орудии убийства», — тихонько продолжала Ронни. «Наверное, рядом была медсестра. Может быть, ты сможешь мне кое-что о нем рассказать, учитывая, что у нас с тобой особые отношения. Неофициально, конечно». «Ведь технически я отстранена на некоторое время». «Нож?» «Нет. Эксперты сумели вытащить фрагменты металла из раны. Слишком мягкие для клинка. Нечто вроде трубки или кончика зонта. С какой-то блестящей субстанцией на древке. У тебя есть какие-нибудь идеи, маковый?» «Ничего не приходит в голову». «Мне тоже. Очевидно, все произошло спонтанно. Убийца может оказаться кем угодно. Не исключено, что он смотрит нам прямо в лицо». Бренди села напротив меня и закинула ноги на стол, скрестив лодыжки. Ее сапоги сияли, точно глянцевая краска. «Ты об этом подумаешь?» Я ничего не ответил, потому что мне вдруг показалось, что в комнате не осталось воздуха. Более того, я оказался в вакууме. Мне заложило уши, мозг стал распухать. «Металлическая трубка, блестящее вещество!» Детектив Дикон продолжал говорить, «Ладно, Дэн, Дэнни, мальчик, так ты будешь со мной над этим работать?» Мои пальцы зашарили по столу, словно я стал слепым, нащупали телефон и разговор с Дикон прервался. «Я ненавижу, когда люди называют меня «мальчик Дэн, так делал мой отец и повторял эти проклятые слова в баре, хотя никто его не просил». — Я знаю, что ты хочешь многое изменить, Дэн, — говорила Бренди, имитируя выговор выходцев из низов. — Знаю и уважаю тебя за это. Но я думаю, если ты заглянешь в себя, то поймешь, что все еще не пережил шока из-за смерти Конни. Она никогда не заходила в кабинки, и ты решил их закрыть. Ты понимаешь, о чем я говорю?